Несмотря на опасение, что полицейские кордоны начнут останавливать машины ещё на площади, Поль Гарсель благополучно проехал её из конца в конец, отметив, что вокруг ничего не изменилось, и, как всегда, с наступлением темноты по площади во множестве прогуливались туристы, любуясь художественной подсветкой, делавшей громоздкую казённую архитектуру ещё более значительной. Сразу за памятником генералу Ван Буллину стоял полицейский пост, но это была лишь пара машин дорожной полиции. Полицейские вежливо указывали проезжавшим на огороженную светящимися фишками дорожку, проходившую под аркой с надписью «Трудовому объединению пять лет». За аркой работала служба безопасности, и Гарселю пришлось проехать под двумя сканерами, прокатиться через спектральную камеру и, наконец, остановиться перед подъездом, где гостя попросили предъявить пригласительный билет. «У меня его нет. Я приглашен мистером Стокером», сообщил Гарсель, встречавшему секьюрити. «Одну минуту, сэр». сказал тот, затем набрал на планшете номер машины гостя и спросил. «Мистер Поль Гарсель? Представитель сервис tube «Почти что так, только сервис Суперлогистик», поправил Поль охранника, решив, что это такой метод проверки. «Прошу вас пройти на праздник, мистер Гарсель, а вашу машину мы отгоним на стоянку». Поль подхватил заднего сиденья чехола со смокингом и, оставив ключи в замке, вышел из машины. У входа в ярко освещённый вестибюль толпились человек 15 партийных функционеров в смокингах с большими партийными значками на лацканах. Гарсель прошёл мимо них и тотчас оказался в праздничной атмосфере холла, где играл духовой оркестр, официанты прямо на ходу предлагали напитки и лёгкие закуски, а откуда-то сверху сыпались блестящие конфетти. Гарсель направился в туалетную комнату, где было прохладно и тихо. Там он сменил пиджак на смокинг, прицепил бабочку и, переложив документы, оставил пиджак в чехле на вешалке. Он всегда так делал. Вернувшись в холл, он огляделся и отметил про себя, что с тех пор, как оставил журналистскую работу и занялся торговлей, на политических съездах и празднествах ничего не изменилось. Всё те же бравурные марши, крупноватые дамы в жемчугах и то же разделение на хороших и лучших. Для 2000 партийного актива был концерт и приём с шампанским и угощениями в холле, а на четвёртом этаже в более спокойной обстановке, с джазом вместо кардебалета и с шампанским в сто раз более дорогим, должен был состояться приём для сотни избранных. Поправляя бабочку, Гарсель вошёл в просторный лифт с прозрачными стенками и увидел улыбнувшегося ему security «Добрый вечер, мистер Гарсель!» «Привет!» — ответил Поль и тоже улыбнулся из вежливости. Он знал многих, кто за присутствие на подобном элитном сборище легко расстался бы с несколькими тысячами ливров, но ему этот визит был в тягость, и люди, которые здесь собирались, в большинстве своём Гарселю не нравились. Но мистер Стокер купил у него биостара и был в таком восторге от этой покупки, что порекомендовал знакомым также обратиться к Гарселю. Такой случай упускать было нельзя. Впрочем, пригласи его Стокер просто постоять в углу, он бы всё равно пошёл. Таким людям отказывать было не принято. На приглашение Стокера с готовностью отзывались и лидеры профсоюзов, и министры, и даже мафиозные боссы. Все знали, со Стокером лучше не шутить, тем более в канун юбилея, посвящённого пятилетию партийного движения «Трудовое объединение», которое после успешных выборов позапрошлого года продолжало подминать под себя всё новые руководящие и бюрократические ресурсы. Густав Стокер был генеральным секретарём партии, держателем её акций и владельцем химического концерна «Джоб и Стокер». Едва Гарсель вышел из лифтовой кабины, к нему шагнули два официанта. На подносе у одного были фужеры с золотистым, белым и розовым шампанским. а другой предлагал канапе, кагалите, икру и что-то ещё. Но Гарсель вежливо отказался, взяв только шампанское. А почему бы и нет? Публики пока было немного, человек 30, и Гарсель отошёл к большой стеклянной стене, откуда можно было смотреть на вечерний город и слушать живой джаз, который уже играл в соседнем помещении, называемом обычным музыкальным салоном. Заметив, что к нему кто-то приближается, Гарсель вздохнул и сделал глоток шампанского. Вино было достойным четвёртого этажа, и он надеялся почувствовать себя раскованнее. «Гарсель, это ты?» — спросил его подошедший высокий седоватый человек с вытянутым лицом и крючковатым носом. «Привет, Гераклеон. А ты тут каким образом?» «Вообще-то я главный редактор Полит Профит». «О, поздравляю, я не знал. И давно?» «Уже три месяца. Значит, ты теперь шишка, и тебя приглашают в такие бриллиантовые отстойники?» — спросил Гарсель и одним глотком допил шампанское. «Да, я добился определённого успеха. А вот ты что здесь делаешь?» «Неужели снова полез в репортерскую работу?» В голосе Гераклиона прозвучало беспокойство. Он не хотел делиться салонной славой газетной звезды. «Нет, с этим покончено. Я здесь по работе. Что-то вроде обслуживающего персонала». «В смокинге?» «Здесь все в смокингах, даже уборщики». «И всё же, чем ты занимаешься?» «Ты задаёшь вопрос как частное лицо или как редактор?» «Как частное лицо. Но как редактор я могу поделиться с тобой». Гераклион оглянулся на зал. Могу поделиться с тобой кое-какой конфиденциальной информацией. Но вообще-то это бомба. Наши наборщики уже готовят резервную полосу. Я торговец, приятель, и никак не связан ни с прессой, ни вообще с новостями. А чем ты торгуешь? Судя по тому, что ты здесь, какими-нибудь шикарными авто или дворцами на островах? Нет, просто бытовыми приборами». Скучным голосом пояснил Гарсель и, поймав взгляд официанта, показал ему пустой фужер. Тот сейчас же подошёл с подносом. «Чайники, что ли?» — переспросил Гераклеон, когда официант ушёл. «Нет, биостарами». «Биостарами? Это что такое?» «Слуга-робот. Среди важной публики это сейчас самая популярная игрушка». «И... дорого это?» «Порядка двухсот тысяч». «Ого!» — Гераклеон покачал головой и отпил из своего бокала. «Могу себе представить, какие у тебя комиссионные!» «Завидуешь!» «Завидую!» — легко согласился Гераклеон. Ну а теперь моя информационная бомба. Ты на знаешь? Что-то слышал. Так вот, 20 минут назад его машину раздолбали ракетой на парковом мосту. И что с ним стало? Пока неизвестно. Мы оставили местечко для допечатки, чтобы закрыть колонку связанной информацией. Молодцы, оперативно действуете. Да, только за эту оперативность неподкупная полиция берёт немалые деньги. А чем они хуже неподкупные прессы? Так они пикировались ещё около четверти часа, пока с группой гостей человек в 20 не появился хозяин приёма, Густав Стокер. Общество тут же оживилось, задвигалось, зажужжало, и Гераклеон сразу убежал, надеясь попасться на глаза всемогущему хозяину. Горцель же только улыбался, глядя на всё это, однако после третьего бокала уже не так строго судил этих людей.